Глава 22. Танцуем, пока музыка еще звучит. Ирис. Это платье было не хуже, чем первое. Портной подготовил нам парный наряд. Снова черно-белое. Но в этот раз разделение было не по платью, а в каждом отдельно. Ну, то есть черный лифт, белая юбка, белая рубашка, черные брюки, жилет. И все так обильно расшито золотом, что мы оба почти сияли. И что хуже всего, лично я уже ничего в этом плохого не находила. Совсем дракона превратилась. Спустились мы рука об руку, как и положено, но я словно гору камней перетаскала, а не лесенку прошла. Так сильно была напряжена от случившегося. — Да расслабься уже ты, — шепнул мне Лами, — я не трону тебя, если сама не захочешь. «Этого я и боюсь», – процедила сквозь зубы, но он все же расслышал и чуть усмехнулся, буквально одним уголком губ. Так, я смотрела столы, на которых выпить стояло больше, чем закусить, и первый раз порадовалась новой особенности собственного организма. Схватив первый попавшийся бокал, только что руки занять, а заодно и чуть отодвинуться, я мило улыбнулась и глазами показала, что ну вот прям не съем, чего и в обморок врякнусь. Поверил? Честно говоря, сомнения на этот счет остались, но дистанцию сокращать он не стал, и то хорошо. Надо срочно уезжать. Вот прям срочно. Ибо мало точно расстроиться, если... Вот никаких если. Такое не прощают и с годами легче не становится. Тяжело вздохнув, я опрокинула в себя все содержимое бокала, чем очень удивила жену Марли, которая как раз подошли поздравить меня лично. Не стоит это так пить. Осторожно шепнула на мне. Очень крепкая штука. Я повертела бокал в руках, к сожалению, для меня как вода с сиропом. Но зато в голову пришла неплохая идея. Пусть мне будет лучше стыдно. Хотя, чуть-чуть я, можно подумать первый раз, да и стыдно за такое мне уже давно не бывает. А вот под предлогом нажалась, сбежала у стула, можно вполне себе все и пропустить. А повелитель пусть потом сам перед всеми меня оправдывает. «Да!» – сделала я удивленное лицо. «Может, бокалы перепутали?» Я защелкала в воздухе пальцами и потыкала в пустой бокал пальчиком. Мол, повтори бы. А расторопный официант тут же принес еще один такой же, но полный. Я и его опрокинула залпом, удивляясь, насколько большими могут быть глаза у жены Марли. Но директор сам недалеко ушел. Ну да, он же не знает про мою эту особенность. Не работает. Опять перепутали. Демонстративно грустно развела я руками и снова повторила недавний жест. И Снова мне принесли еще один полный бокал. И, повернувшись к официанту, я пригрозила: Если в этот раз не то. Бедный парнишка дожикнул Да что не все на меня так реагируют-то? Хотя да, у меня уж проф деформация появилась. Столько лет кадетов гонять, само собой так выходит. Топчась на месте нежно теребя в руках под нос, молодой дракон не знал, что же ему делать. Марли вздохнул и, хлопнув его по плечу, отправил прочь. Ирис начал он и, судя по тону, собирался прочитать целую лекцию. Вот уж нет. Мне тут весь день, а может и всю жизнь испортили, так что обойдусь без учения. Я опрокинула в себя содержимое этого бокала, а саму Тару торжественно вручила директору, шепнув на ухо, что его жене бы к сходить, глаза проверить, то как бы не выпали. Приофигев от такой моей наглости, Марли заткнулся и, по-моему, даже обиделся. Ну да и хрен с ним, сейчас всем мало не покажется. Нацепив глупую улыбку и сделав шаги путаными, я пошла в центр зала к танцующим. «У меня ж главная роль, так и надо, чтоб все увидели». Танцующие начали расступаться, пропуская меня, что в первую очередь было замечено музыкантами, и те перестали играть. Образовав круг отчуждения, гости удивленно смотрели на меня и озабоченно э перешептывались. Я набрала воздуха и улыбнулась в предвкушении, и тут же закашлялась от неприятного точка пальцем между лопатками. Не давая мне опомниться, повелитель крутанул к себе и приобняв кивнул артистам. Не сходи с ума, выдал мне, а у меня зубы свело от дежавю. Только вчера эти же кубы говорили мне эти же слова, но все было иначе. Лами вел в танце и вел очень уверенно, ни на секунду не теряя контроля и пресекая любое мое нежелательное движение. Да блин, я тебе знаю даже больше, чем мал, предупредил он очередную мою попытку наступить ему на ногу. И то, что ты сейчас делаешь, понимаю, но не одобряю. Перестань. Влеченная тем, чтобы все же поймать его ногу, я пропустила часть слов мимо ушей, но краем так и зацепилась. Что значит больше? Как? Подняв на него глаза с немым вопросом, я еще и бровью дернула. Подробнее? Пообещай вести себя хорошо. Улыбнулся он. Обещаю, ни секунду не раздумывала я. Хорошо, жутко обтекаемая вещь. Но, похоже, и эту мою ловку он тоже знал, потому что начал уточнять. Не шокировать гостей, не драться, не раздеваться, не играть в карты. Так, теперь я уже ему верила, но хоть убей не понимала, как. Ему Мал, что ли, все рассказывал? А потом в голове словно что-то щелкнуло. Он же сам недавно сказал, что Мал был с ним как призрак, которого мог видеть только он. Так вот он, тот шпион, которого я уже месяц пытаюсь поймать. Я чуть не зарычала от досады. Да уж, такое разве угадаешь? Поняла уже, поинтересовался он. Угу, кивнула я, причем сама, так что могу вести себя как угодно. Попробую, пожалуй, плечами, но в его, глаз... но в его глазах блеснул металл. Ему опыт тут же подсказал, что этот брат намного жестче. Хотя оно и понятно, столько сотен лет быть повелителем целого народа, тут металл не только в глазах быть должен. Тем более, что мне, ты мне утром обещала совершенно серьезно подыгрывать. Вы же с малым любите друг друга, на каждом углу обнимались. А тут вдруг резкая перемена? Ну, так-то он прав. Но как мне это сделать, чтобы вашим и нашим задачка посложнее, чем партия в четверку будет? Я же сказал уже, расслабься, посоветовал он, и просто танцуй. И улыбайся, улыбайся. Ты же счастливая должна быть. Вот как бы врезала, но нет, я лишь улыбнулась. И хм, вступила в позицию. Хорошо, танцую. Музыка звучала, лами, вела, и, как ни странно, я расслабилась, а через какое-то время начала улыбаться по-настоящему. Повелитель отлично танцевал, кружил, подхватывал, словно на аттракционе в детстве. Действие меня увлекло, и я даже почувствовала себя счастливой и снова пропустила момент, когда его губы коснулись моих. Это было так неожиданно и потому так остро, но он быстро отпустил, отыгрывая свою роль сполна, а я халтурила. Лами внезапно все чувства словно покинули меня. Весь тот бушующий океан эмоций стих, оставив лишь пустоту и усталость. Я уткнулась с лбом в его грудь, вопросительная мм, идущая одновременно и сверху из груди, почему-то показалось мне урчание. Я могу уже уйти, словно послушная маленькая девочка, попросила я. Хотела добавить, что если нет, то скоро ему снова придется меня нести, но этого не понадобилось. Хорошо, иди, кивнула. Я справлюсь тут за нас обоих. На мгновение я благодарно к нему прижалась и нырнула в толпу, и уже там набросила на себя невидимость. Сегодня я не хотела больше к себе внимания. Черт! стукнула я кулаком по стене уже в коридоре. Судя по его поведению, он был рядом очень много, и получалось, что он меня выучил хорошо, а я его не знала совсем. Вера, вера, и доверие вообще штука сложная, но идти за кем-то вслепую я терпеть не могла. Не очень честная ситуация, хотя я еле сдержалась, чтобы истерично не зажать в голос. Да уж не мне говорить о честности. Я лучше многих знала, что понятие честность, нравится, справедливость у каждого свои. И никогда не совпадают относительно других. Так что заткнись и вали к себе. Сегодня просто не твой день. Прям так, не снимая даже туфель, я рухнула на нашу большую кровать и отрубилась. Усталость смяла, потому что внутри было пусто, и подставить что-то ей в противовес я не могла. А когда проснулась через какое-то время, то была уже и без туфеля, и без платья, и совершенно одна в комнате, заботливо укутанная в одеяло. Чувство благодарности всплыло второй раз, а в голове промеркнуло сразу две мысли. Что Лами неплохой мужик, и что он прям так силен, раздел и даже не воспользовался. А то, что именно он меня раздел, я даже не сомневалась. Я хотела подумать о чем-то еще, но не успела. Снова проваливаясь в пустой и тяжелый сон. Зела. Не то чтобы диван был совсем неудобным. Но подушки постоянно скатывались на пол, а я, наоборот, все время забивался в угол к стене. В конец, измучившись, я резко встал и сердито уставился в темноту за окном. И дело-то совсем не в подушках, а в мыслях, которые постоянно возвращались к ней. И снова на мгновение мелькнуло, что я не хочу обратно. Почему я должен жертвовать собой? И я нахмурился и заскулил уже от отвращения к себе же и желания себе же и врезать. Потому что... Это моя игра, и моя ответственность, и даже ирис не стоит того, чтобы все бросить. Просто, ну, просто потому что я снова в теле. И оно мне и диктует эмоции, желания, а заодно и неверные мысли. Вывод оказался настолько здравым, что я даже облегченно вздохнул и прошел за большой письменный стол. Пересмотрел бумаги, что оказалось весьма полезно, учитывая, что завтра, уже сегодня, военный совет. Расследует дело, а и я довольно многое упустил. Рука наткнулась на какую-то книжечку, а под ней и на несколько бумаг, исписанных ветьеватым почерком на эльфийском языке. Хм, я открыл книжечку и впал в ступор. Зачем это здесь? Мал что забыл, как это делается? Да тьфу. Нет, конечно, я уже замучился отворачивать из-за катюши Тогда что это значит? Я бегло пробежал глазами пару строк на бумаге. Отчет о подробном изучении труда, который я держал до сих пор в руке, но написано было захватывающим, с юмором и такими подробностями, что я даже зачитался. И не заметил, что какое-то время Ирис уже стоит в дверях и внимательно за мной наблюдает. Я поднял на нее глаза и чуть не взвыл. Она стала лишь в одном коротеньком, почти прозрачном халатике. А после такого чтения у меня и так все было на взводе. И, честно говоря, захотелось плюнуть на все, а то и послать лесом и сделать уже то, чего так сильно хочется. Но неимоверным усилием я себя сдержал. Повелитель я или нет. Умение контролировать эмоции – это первому, чему учишься в совершенстве на этой неблагодарной работе. «Тебе тут отчет прислали», – помахал я бумагами. «Захватывающая вещь!» «Да?» Она подошла, совершенно меня не стесняясь. «Дразнит?» И потянула на себя листик, но я не отпустил, пристально вглядываясь ей в лицо. «Да и твой вид сейчас очень располагает к тому, чтобы нам кое-что попробовать!» Не своим хриплым голосом выдал я, а Ирис никогда бы не, не подумал, но она отшатнулась, осмотрела себя, словно только что поняла, в чем она. «Хотя ведь оно так и есть!» «Ох!» – закусила она губу, быстро оценивая комнату на предмет одежды. Схватилась с дивана, покрывала и завернулась. «Извини, я, по привычке. Иногда я вообще одеться забываю». Теперь лучше об этом не забывать», – предупредил я, внутренне чуть расслабляясь. «Так стало намного лучше». И хоть виновата в моей реакции не только Ирис, но лучше сразу так, иначе мысли я додумывать не стал, а просто отогнал ее в сторону. Сегодня же отправлю ее в Трофир. И уверен, мне, да и ей сразу станет легче. Так что там? С любопытством она снова потянула на себя бумаги, и в этот раз я отпустил. Приятно было наблюдать, что данное творчество тронуло, а заодно и шокировало не только меня. Сначала ее глаза округлились, потом она нахмурилась и рассердилась, а потом на ее лицо скользнула робкая улыбка. На месте описания 21 первой позиции ее прорвало, и она уже ржала в голос, а я сам улыбался до ушей. Рекомендацию использовать хвост как можно чаще разнообразия рыжая ушастая королева восприняла слишком буквально, чуть не оторвав ему его, его некому паве и рассарапав себе «вот даже повторять не хочу». Собственно, вторую половину они уже не осилили. Но Арвин обещала исправиться, как только они оба поправят здоровье. «Что это?» – поинтересовался я, когда она дочитала и вытирала рукой навернувшиеся слезы. «Это!» – она кивнула на листок. «Самое смешное, что я читала за последние пятьдесят лет!» «И знаешь, что плохо?» «М -м -м -м, непроизвольно подыграл я. «Что Арвин заслужила поощрение. Тем более, что идея-то была моя, а поощрение от меня она примет только в одной форме. И тут сразу конфликт интересов. Она задумчиво жевала губу, а я не сразу сообразила, в какой форме она говорит. Но когда дошло, уже сам не удержался и расхохотался. Вот и как тебя теперь серьезно воспринимать? Что? Не поняла она, с удивлением посмотрев на меня. Ты ж генерал, стратег, тактика, так просчиталась. Ты перестань, отмахнулась она. Во-первых, это же баба, хоть и королева, а во-вторых, еще и Арнин. Хотя, да, не ожидала, что ей она скосила глаза на листочек, им так понравится. Но Ирис посмотрел на меня, и я стала очевидцем, как в ее голове появляется идея. Словно где-то в глубине зрачков очень далеко вспыхнули искорки, быстро разгораясь и захватывая сначала глаза, потом лицо, а потом и пространство вокруг себя. И даже еще не зная, что она придумала, я уже знал, что по-любому соглашусь. Это ее аура словно затягивала в себя, сковывала и не давала сказать «нет». Жуткая женщина. Это же есть выход, да? Она хитро растянула губы. Я пошлю к ней его, и, возможно, она отстанет от меня. Вариант? И я непроизвольно кивнул, хотя на самом деле вовсе не был в этом уверен. Новая игрушка всегда вызывает живой интерес, но любимая вещь все равно остается любимой. «Вот и хорошо!» – она хихикнула своим мыслям, а я даже посочувствовала тому Паве. «Бедный парень. Стоит разузнать о нем побольше не знаю, подбодрить как-то за такие... такое. Он же как громотвод, хотя никто из ее окружения об этом даже и не догадывается. Ладно, я встал, а теперь от искусства к войне». Ирис резко обернулась, ее улыбка быстро сползла. Она вздохнула и потерла лоб, отчего покрывала, чуть не слетела на пол. «Да, блин!» – раздраженно поправила на его и укоризненно посмотрела на меня. «Вот, то есть я еще и виноват. Снова вздохнув, она спросила. «Ты уже придумал причину отослать меня подальше?» «Считаешь это самым важным?» – удивился я, на что Ирис резко кивнула. «Само собой, остальное...» Ну, послушать можно, но и я так уже приблизительно все понимаю. Ну-ка, мне стало даже интересно, насколько ее выплаты совпадут или не совпадут с моими. Мал притащил бумаги, которые должны были напомнить людям о договоре и собственного нарушении, что в случае признания, что действительно так, обязывало незамедлительно освободить территорию и выплатить некую денежную компенсацию за пользование. Он-то решил вдруг роль повелителя отыграть и забыл, что люди очень неохотно в таком уступают. Опять же, вывести пришлось бы не только всю Академию, на которой императоры были свои планы, и в которой он сам хочет залезть обеими ногами от души покопаться, но и другие приграничные города и заставы. И масштаб тихой экспансии за все эти годы достаточно велик. Ему такое непрост не простят, а откровенно не поймут. И тем не менее, он бы все равно согласился, если бы не был уверен в своем, если не превосходстве, то хотя бы равенстве сил. Сам Трофир, и вздохнул снова, мал прав. Мы слишком увлеклись и залезли, и раскопали что-то, то, что не следовало. И то, что не знает, знать вообще никому. Это само по себе подставило под удар целый город. Так что это тоже в смысле страх, что информация по порядку врагов сыграла свою роль. В целом я был согласен, кроме последнего. Вот даже жутко стало интересно, что они там такое откопали с этим цире, особенно после уже увиденного. Плюс Ирис поморщилась. Сам город тоже император не устраивает. Ему нужна война, а не наглядная пособие по мирному сотрудничеству раз. И эти гномы, я не понимаю, зачем они там, носил на диван. Что им пообещали люди или чем не угодили драконы, Это был уже вопрос, Ирис ждала ответа. Да вроде ничем, пожал я плечами, но нас с малым тут не было 300 лет, так что вопрос стоит как раз уточнить. Вот и я лет сто политикой не интересовалась. Она снова закусила без того уже покрасневшую губу. Пропустила обострение конфликт эльфов с гномами. Союз опять же гномов с людьми, расширение территории, недовольство императорской семьи — непростительно. Ты слишком к себе строга. Теперь уже помочь и я. Ты же не одна несешь на себе весь этот груз. Поэтому я сделал паузу. Одевайся, завтракай, мы идем узнавать детали.